Александр Скотт. «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. «Трансцедентальная Трансцендентальная — сказала большая зеленая летучая мышь. «Хорошо», — сказал я, — «и то и другое меня абсолютно устраивает, но прежде чем мы продолжим, не назовете ли вы два простые множителя числа?» один пятьсот двадцать два шестьсот пять ноль двадцать семь девятьсот двадцать два пятьсот тридцать три триста шестьдесят пятьсот тридцать пять шестьсот восемнадцать и так далее вселенская любовь сказал человек кактус трансцендентальная радость сказала большая зеленая летучая мышь то море было стронцем, а берег был ржаной и солнце водянистое по небу маслянистому катилось надо мной Тысячи серталиновых звезд вращались вокруг кви-этиопиновых лун. А песок обжигал как масло для жарки, что шипело-пекло и грозило сварить октаэр — сказал я, — «отлично. Давайте-ка я расскажу, откуда я взялся. Я читал блог Скотта МакГрила, который публикует хорошие статьи о так называемых ДМТ-сущностях. Они кажутся до такой степени реальными, что потребители этого наркотика настаивают — что контактировали с настоящими сверхчеловеческими существами. Они просто испытывали психоделические галлюцинации. Ну, вы знаете, обычные штучки в стиле Терренса Маккена. Но в одной статье он ссылается на работу Марка Родригеса «Методология изучения различных интерпретаций нн диметилтриптамин, индуцированной альтернативной реальности», где, помимо прочего, предполагается, что я мог бы доказать реальность Димти-сущностей, приняв наркотик, и попросив встреченные сущности факторизировать большие числа, которые я явно не смог бы факторизировать сам. Итак, не смогли бы вы сделать мне одолжение и назвать множители числа? «Один, пятьсот двадцать два, шестьсот пять, ноль двадцать семь, девятьсот двадцать два, пятьсот тридцать три, триста шестьдесят, пятьсот тридцать пять, шестьсот восемнадцать и так далее». «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. «Трансцедентальная Трансцендентальная — сказала большая зеленая летучая мышь. Скипело море, и извились три гейзера со дна. В одном — нектар, в другом — отвар, а в третьем — вовсе скипидар. И мы смотрели на. «Я боялся, что вы это скажете». «Здесь есть кто-нибудь более разговорчивый, с кем я мог бы побеседовать?» «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. При этих словах большая зеленая летучая мышь начала поворачиваться на месте. С другой стороны оказалась другая летучая мышь, больше и зеленее, с древним морщинистым лицом. «Не числа дели», — сказала она, — «а в разум войди. Не факты, факторы, фактории, а контакт с абстрактным аттрактором» что вернёт тебя ко мне. Не ищи, а найди. «Я не улавливаю», — сказал я. «Не улавливай, а ныряй. Не вместе, не порознь. Ищи не с целью найти, а прими. Не ищи самосохранения, а ищи пробуждение». Летучая мышь поворачивалась, пока снова не обратилась ко мне первой стороной. «Ладно», — сказал я. «Я сейчас попробую угадать, о чём ты говоришь». А ты ответишь, прав ли я? Ты говоришь вроде как о том, что с этим своим европейским логоцентризмом, с вычислением множителей, ради получения объективной информации об этом месте, упускаю из вида главное, и что мне нужно сделать что-то духовное, типа радикального принятия и просветления, и вроде того. В десятку. «Вселенская любовь», сказал человек-кактус. Трансцендентальная радость», сказала большая зеленая летучая мышь. «Блин», сказал я. Ладно, я продолжу. Летучая мышь продолжала вращаться, и я немного надеялся, что когда она повернется своим жутеньким, морщинистым лицом, беседа станет осмысленней. Я все понимаю насчет духовности. Меня здесь не было бы, если бы не мой глубокий интерес к духовным вещам. Я здесь не из-за денег, славы и всего такого. Я хочу двигать психоделические исследования. Если вы факторизируете это число, я смогу убедить людей в реальном ну, то есть в моем мире, что это место реально и что оно важно. Тогда множество людей будут принимать ДМТ, толпиться здесь и слушать все то, что вы, ребята, должны говорить о просветлении и вселенской любви. И разберутся в этом лучше, чем я в одиночку. И в конце концов на свете станет больше вселенской любви. И что там еще было? Трансцендентальная радость», — сказала большая зеленая летучая мышь. «Ага», — сказал я. У нас будет больше трансцендентальной радости, если вы поможете и факторизируете число, а не просто будете сидеть все такие высокодуховные и таинственные. Любящие любят не умножать количество любви на земном шаре. Их ум страдает, а лицо любимого душу переполняет. Естество с мастерством всегда ходит в паре. А Джон Стюарт уже много миль по сатанинским темным путям блуждает. «Я понял, что вы не консеквиалисты», – сказал я. «Знаете, это реально странно. Не просто странно, как большая зеленая летучая мышь с двумя лицами и разумный человек-кактус. А реально странно. Вы говорите, что хотите духовного просветления, но сами не собираетесь ничего делать ради умножения духовного просветления в мире. Поймите, для меня тут пропасть непонимания пошире, чем просто между обычным человеком и непостижимой ДМТ-сущностью». «Возможно, у вас безумные цели. Уверен, что у вас и должны быть безумные цели. Но сейчас вы говорите, что вообще не преследуете никаких целей. Вас нельзя смоделировать как имеющих желание. Почему вы это делаете?» «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. «Транссидентальная Трансцендентальная — сказала большая зеленая летучая мышь. «Слушайте», — сказал я, — «мы все тут за вселенскую любовь и трансцендентальную радость. Но я видел, как оно бывает». Какому-то студенту колледжа попадает в руки демти. Он является сюда. Вы рассказываете ему про вселенскую любовь и трансцендентальную радость. Он приходит в себя, говорит, что его жизнь изменилась, и он внезапно осознал, что по-настоящему важно. Но это всегда проходит. На следующий день он встает, идет на работу. Через пять минут начальник начинает орать на него, что его отчет напечатан не тем шрифтом. И вселенская любовь заканчивается. А через 20 лет он какой-нибудь мерзкий юрист. И на вечеринке мерзких юристов он шутит про то, как однажды в колледже закинулся ДМТ и целую неделю ходил в Штыриный насчет транседентальной радости. И другие мерзкие юристы смеются, и он смеется с ними. И вот вам вся история духовного пробуждения, к которому вы и ваши коллеги из ЛСД и Пиота пытаетесь привести человечество. И если я прямо сейчас приму ваше откровение, вселенской любви и трансцендентальной радости, в точности то же самое случится и со мной, и человеческая цивилизация останется прозябать в волчности и невежестве. Так что, может, перестанете болтать о вселенской любви и факторизуйте моё число, и мы сможем приступить к стратегическому планированию настоящей духовной революции для человечества. Вселенская любовь, сказал человек-кактус. Трансцендентальная радость, сказала большая зелёная летучая мышь. Метеорит на вкус как бисквит беззвучно ударил в море. Взрывная волна, оглушительная и страшна, раскатилась на всем просторе и ушла в соседний залив полный слив, что росли по ветру корнями и вниз ветвями. «Я требую более внятного ответа», — потребовал я. Летучая мышь повернулась другой стороной. «Не министерство пустоты порождает пустоту, не министерство хаоса порождает хаос. Время сгноит нас, но время можно разрушить». И каждый квант времени подарит вечную радость. «Вы делаете фундаментальную ошибку», — сказал я большой зеленый летучий мышь. «Я искренне верю, что с некоторой точки зрения время не имеет значения, и единственный миг осознания эквивалентен вечному осознанию». Проблема вот в чем. Если это длится лишь миг, то все остальное время вы настолько привязаны ко времени, что искренне верите, что вы привязаны ко времени». Это как в песне про дырку в ведре. Если бы дырка в ведре была заделана, то у вас бы были все материалы, чтобы заделать дырку в ведре. Но если нет, значит нет. Точно так же, если бы я осознавал иллюзорность или там иллюзийность времени, то для меня не имело бы значения, что я осознаю это в течение всего лишь одного единственного мига. Но если нет, значит нет. Если проблема временной ограниченности просветления не решена, исходя из темпоральной перспективы, как вы вообще можете считать ее решенной? «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. «Трансцендентальная радость», — сказала большая зеленая летучая мышь. Водянистое солнце дождем на землю упало, почву дождь увлажнил, резко похолодало. Бедный кактус замерз и руками себя обхватил, но шипами пронзил себя и от боли завыл. «Знаете, — сказал я, — иногда мне кажется, что в религии Кавитион Сумурия есть своя правда. Мир — это картина интерференции между сходящимися волнами истины и красоты, и каждая из них в чистом виде, не смешанная с другой, была бы катастрофична. Я думаю, что вы и некоторые другие психоделики, наверное, чистая красота, или вы как минимум ближе к ее истоку, чем мог бы подойти человек. Думаю, что вы даже не понимаете рассудочного мышления». «Думаю, что вы по самой своей природе противоположны рассудку, и что мы сможем как-нибудь скомбинировать вашу мудрость, любовь и радость с рассудком только после того, как имманентируем и поведем цивилизацию в некую постмессианскую эру, когда мир исполнит свое назначение. И мне крайне неприятно это говорить, но, похоже, срезать путь невозможно». «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус, — «трансцендентальная радость» сказала большая зеленая летучая мышь. Я вам говорю, что вы так набухались духовной мудростью, что не можете думать ясно, даже если от этого зависит ваша жизнь, что ваше случайное вторжение в наш мир и в наши умы похоже на бесцельные действия пьяного психа именно потому, что они более-менее таковые есть. Я говорю, что если бы вы имели хоть пять пунктов IQ на двоих, Вы могли бы связаться с вашим космическим сознанием и факторизировать число, и это принесет вам больше пользы, чем столетия таинственных снов и непрошенных откровений. И вы такие тупые, что не сделаете этого, даже когда я практически тащу вас за руку. Или шип, или крыло, неважно. «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. «Трансцедентальная радость», — сказала большая зеленая летучая мышь. «Идите нахер», — сказал я. Я увидел, как большая зеленая летучая мышь хлопнула большим зеленым глазом. Я вдруг понял, что зашел слишком далеко. Большая зеленая летучая мышь повернулась вокруг четвертой оси, не X, не Y и не Z, медленно повернулась и оказалась, несомненно, самой большой и самой зеленой летучей мышью, что я видел. Настолько большой и зеленый, что это выходило за рамки восприятия. И летучая мышь сказала мне. Уважаемый, представь себя в водительском кресле машины. Ты сидишь там так долго, что забыл, что это кресло машины. Забыл, как стать сиденья. Забыл о существовании своих собственных ног. Забыл даже, что ты существо, отдельное от машины. Ты водишь машину умело и аккуратно, ты ездишь на ней куда захочешь. Ты управляешь фарами и стеклоочистителями, и стереосистемой, и кондиционером. И знаешь, что ты отличный водитель. Но есть маршруты, по которым тебе не проехать, потому что там нет дорог. И ты страстно жаждешь пробежаться по лесу или поплавать в реке, или забраться на высокую гору. Пророки былых времен говорили тебе, что ключ к этим запретным таинствам древнее и опасное умение. Выйти из машины. И ты решаешь изучить это мастерство? ты понажимал все кнопки на приборной доске. Но там нет кнопки «выйти из машины». Ты изъездил все дороги и проселки земли. Но ты не смог выйти из машины, потому что это не пункт на дороге. Пророки тебе говорят, что выйти из машины – это нечто в корне отличное от всего, что ты делал раньше. Но для тебя это означает делать еще больше глупостей. Ты ездишь задним ходом, едешь с фарами при свете дня. Намеренно въезжаешь в кюветы, но ничто из этого не приводит к разгадке тайны, как выйти из машины. Пророки говорят, что это просто. И правда. Это проще всего, что ты делал когда-либо. Ты проехал по панамериканскому шоссе от Северного полюса до Дориенского пробела. Ты пересек трассу 66. В адский летний зной. Ты оторвался от полицейских машин на скорости 160 миль в час и выжил. А выйти из машины гораздо проще. Ничего проще представить нельзя. До этого ближе, чем рукой подать. Но ты все еще не открыл секрета. Вокруг собралось много дичи послушать все эти притчи. Пришли бизонный тюлень, горностай и гигантский олень. И все хотели услышать учение летучей мыши. И, наконец, ты въезжаешь на вершину высочайшей горы, встречаешь мудреца и спрашиваешь, в каком порядке надо нажимать кнопки на приборной доске, чтобы выйти из машины? А он отвечает, что не надо нажимать кнопки на приборной доске. Надо просто выйти из машины. И ты говоришь, ладно, хорошо, но какой порядок нажатия кнопок приведет к выходу из машины? А он отвечает, что нет, ты действительно должен перестать думать о кнопках и выйти из машины. И ты спрашиваешь, может, мудрец поможет поменять масло или подкачать шины и так далее, и тогда ты станешь ездить лучше и наверняка сможешь выйти из машины. А он отвечает, что шины тут ни при чем, и надо просто выйти из машины. И ты называешь его идиотом и уезжаешь. «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. «Это абсолютно некорректная метафора», — сказал я. А корректная была бы такая. Каждый раз, когда кто-нибудь выходит из машины, через пять минут он опять оказывается в машине. А я спрашиваю у мудреца дорогу к лаборатории, где изучают эту проблему. «Ты думаешь так только потому, что это написано на лобовом стекле», сказала большая зеленая летучая мышь. «И ты думаешь, что лобовое стекло идентично реальности, потому что не можешь выйти из машины». «Отлично», — сказал я. «Значит, я не могу выйти из машины. Я хочу выйти из машины. Но мне нужна помощь. И первое, чем ты можешь мне помочь, это факторизовать мое число. Ты вроде как разумное существо, летучая мышь. Бредовая демти-сущность. Кто бы ты ни был, пожалуйста. Я клянусь, это именно то, что нужно. Просто факторизируй число». «А я клянусь», — сказала большая летучая мышь, «что тебе не нужно факторизировать число. Тебе нужно просто выйти из машины». «Я не могу выйти из машины, пока ты не факторизуешь число. Я не факторизую число, пока ты не выйдешь из машины». «Пожалуйста, я тебя умоляю. Факторизуй число. Хорошо, я тебя умоляю. Пожалуйста, выйди из машины». «Ради бога! Просто факторизуй нахер число! Ради бога! Просто выйди нахер из машины». «Факторизуй нахер число!» «Выйди нахер из машины». «Вселенская любовь», — сказал человек-кактус. Дерево и удод улетели на восход, а луна и звезды на юг. И летучая мышь восстала, а земля чашей стала, а море гординой зеленее клозапина, а небо пастями зверюк. И пасть распахнулась, и в небо земля окунулась, и море упало ломом с ужасным громом, а деревья были как луны, а песчаные дюны как сияющий вал. И я сблевал обильно на всю кровать. Рано или поздно так случалось каждый раз, когда я принимал ДМТ. У меня слабый желудок, и таблетки, что я покупаю, вряд ли полностью очищенные. Я сполз с кровати ровно настолько, чтобы включить свет, и снова рухнул запачканную простыню. Стенные часы показывали 11.55, то есть я был в трипе около полутора часов. Мелькнула мысль, не закинуться ли еще дозы айхуаски и вернуться туда, но я решил, что шансы узнать что-то новое от большой зеленой летучей мыши, не говоря уж о человеке-кактусе, микроскопически малы. Я провалился в беспокойный сон. По ту сторону завесы, за безграничной бездной ниже льда, ниже до испарения поднялись от напитанной влагой почвы и превратились в большую каплю. Она всплыла в маслянистое небо и стала водянистым солнцем. Человек-кактус считал на своих шипах. Эй, сказал человек-кактус, чисто из любопытства. Ответ был тридцать семь, девятьсот семьдесят пять, двести двадцать семь, девятьсот тридцать шесть, девятьсот сорок три, шестьсот семьдесят три, девятьсот двадцать два, восемьсот восемь, восемьсот семьдесят два, семьсот пятьдесят пять и так далее. Ага, сказала большая зеленая летучая мышь, у меня получилось то же самое.